Регус пришел в себя поздним утром. Он прекрасно помнил, что произошло вчера, но сейчас он почему-то находился в своем номере и в своей кровати. Где его стая, его последняя надежда спасти сына? Он возлагал на эту сделку такие надежды. Но из-за этой нелепой случайности он не смог выручить за нее даже одного ломаного кредита. Эта глупая девчонка все испортила, и поэтому он взбесился. Он готов был разорвать ее на клочки за это. Наемник никогда не был особо добрым или хорошим нейтралом, но и никогда не бесчинствовал. Он всегда старался держать себя в руках. Он знал, кто он, и поэтому всегда контролировал свои действия и поведение. Но в этот раз сорвался. потерял контроль. Красная пелена и ярость затмили ему глаза. Регус понимал, что девчонка, может и правда ни при чем, что она не виновата в случившемся, но злость и бессилие породили в нем волну безудержной ярости. Не на нее, нет, на себя и тех, кто так подставил его. А потом был провал. Он помнил, что за девчонку вступился какой-то чел. Он представился каким-то ее родственником. Вроде хотел договориться о чем-то и что-то предлагал, но в ушах Регуса барабаном билась бурлящая, клокочущая бешенством кровь, и он не слышал ничего, кроме ее ударов. А дальше лишь мгла. Что произошло? Как он оказался здесь? Почему до сих пор жив? Ведь когда он становился берсеркером и пелена ярости застилала ему глаза, остановить его могла только смерть или травма, и то не сразу. Но сейчас он даже не ранен. Непонимание, страх. Страх не за себя, за сына, и главное бессилие что-то изменить, как-то повлиять на события. Он в ярости сжал кулаки, комков одеяла, попавшиеся к нему в руки. По комнате прокатился рык. «Убью!» И непонятно было, против кого направлен этот возглас. Он не сможет вовремя достать деньги, и эти гады убьют заложников, в том числе и его сына. Регус резко сел. Сейчас он был готов на все, и потому сам найдет тех, кто похитил детей этих ублюдков из совета торговой палаты, а также его сына, учившегося с ними в одной школе. Он никогда не был связан с делами совета, но их темные делишки ударили по нему и его семье, вернее, тому единственному, что у него осталось от нее, его сыну. В этот момент его блуждающий взгляд наткнулся на воткнутый в стол кинжал, его собственный кинжал. «Что это? Как он здесь оказался?» — подумал Регус и, поднимаясь с кровати, подошел к столу. На столе, приколотая кинжалом, лежала записка, и она явно была от того самого чела. Он обещал зайти в полдень и заплатить даже немного больше, чем рассчитывал получить наемник, если Регус не будет поднимать шумиху и ответит на пару его вопросов. «Что у него могут быть за вопросы ко мне?» — задумался Миносец. «Разве что о стае? Точно, ведь она дикая, и ею непросто управлять, если вообще возможно». Регус и сам намучился с ними, пока доставил из мира, где они были пойманы, сюда. Благо. Ему встретился этот маг, что продал ошейники подчинения, как он их называл. Видимо, об этом и хочет узнать Чел. Решил Регус. И скрывать он ничего не собирался. Если Чел и правда даст ему обещанную сумму, то он выполнит свои обязательства перед ним, а у самого наемника будет шанс спасти сына. Вариант. Когда придется мстить за него, он не хотел рассматривать, но весь опыт воина и наемника заставил подумать его и об этом. Только эти гады и не догадываются, что вместо денег они получат нечто совершенно другое, и это другое вряд ли им понравится. А потом он разберется с советом. Теперь денег ему должно хватить, Его накопление за несколько лет службы наемникам, то, что он смог выручить, продав свой дом и прочие имущества, кроме оружия и доспехов, плюс деньги, что он должен получить от чела. Набиралась достаточно солидная сумма. Правда, даже ее не хватило на то, что потребовали похитители. Но больше денег ему взять было попросту неоткуда. Но зато набранная сумма способно с лихвой окупить проведение одной операции. Ее хватит и на то, чтобы собрать небольшой отряд. Большой там и не нужен, слишком будет заметен. И на то, чтобы заплатить информатору. А информатор был необходим. Регус знал, что обычно заложников не возвращают. Или стараются выдаить куриц, несущих золотые яйца. в данном случае торговцев, до последнего кредита. Или же, если бандиты несколько умнее и не так жадны, то после нескольких полученных выплат они обрубают все концы, чтобы на них никто не смог выйти. Миносец был уверен, что Ковину, с которым у Совета было какое-то большое дело, И которые сам совет из-за своей невероятной жадности в конце концов провалил, больше нужны жертвы для алтаря, чем деньги совета. Но тем, кто напрямую участвовал в похищении и выдвинул такие непомерные требования о выкупе, явно нужны именно деньги. И они решили получить их из двух источников от заказчика и от жертв. И это дало шанс ему, Регусу В тот единственный раз похитители обещали показать, что заложники еще живы, и это как раз и давало ему шанс на спасение детей. Но он должен был узнать, где состоится обмен, а совет, прекрасно зная его нрав, закрыл для него эту информацию. Его вообще исключили из Гильдии, чтобы он не смог сорвать передачу денег. Эти слизняки из Совета Гильдии все еще надеялись, что с детьми все будет в порядке. Что за нейтралы? Ведь многие из них бывалые наемники. Да и торговцы они не глупые. Но как только занимают места в Совете, сразу превращаются в каких-то слюнявых идиотов, думал Регус. И это одна из самых сильных магий, о которых я слышал. Поэтому он и нашел информатора в гильдии, секретарь совета. На него практически никто не обращал внимания, но именно этот мелкий демон всегда обо всем знал, но и брал за информацию немало. За размышлениями Миносец не заметил, как прошло отведенное до встречи время. Раздался стук в дверь. «Входи!» — рыкнул Регус. Дверь отворилась, и в комнату вошел обычный, не слишком высокий чел. За плечами у него была пара мечей, возможно, еще какое-то скрытое оружие, но сходу видно его не было. «Добрый день!» — спокойно произнес он, и, подойдя к столу, уселся напротив Миносца. «И это тот, кто предположительно одолел меня?» Удивленно разглядывая не слишком крупную фигуру Чела, подумал Регус. Видимо, ему помогли. В голове Миносца не укладывалось, что его, воина одной из самых физически сильных рас Нижних миров, смог одолеть в бою Чел. «Может, он маг?» Все так же разглядывая его, продолжал оценивать своего бывшего противника Регус. Но нет, не похож. От тех всегда несет с какой-то внутренней силой и энергией, а в нем этого нет. Вернее, сила-то есть, но откуда она? Молчание затягивалось. «Я Бак», — наконец произнес чел. «У меня к тебе есть пара вопросов, и я принес деньги застаю. «Слушаю», — коротко бросил ему миносец. Чел залез рукой в сумку и вытащил три пачки денег. «Тут сорок пять тысяч», — сказал он, передвигая две большие и одну упаковку поменьше к Регусу. «Пересчитаешь?» «Нет», — мотнул головой мощный демон. «Я тебе верю». Он действительно был уверен, что этот чел, которому бы следовало его опасаться и который сейчас совершенно спокойно сидит напротив, его не обманывает. «Хорошо», — кивнул чел. «Тогда ответь на несколько вопросов, и я пойду». «Спрашивай», — откликнулся Регус. как давно и где ты приобрел эти ошейники? Миносец ожидал именно этого вопроса и поэтому сразу ответил. Два перехода отсюда. Переход — это использование внутренних телепортов при перемещении в пределах нейтральных миров. Мир называется Негос. Там недалеко от телепортационной площадки начинается торговый квартал. Где-то возле правой городской стены — практически сразу на рыночной площади есть небольшая лавка. Хозяин Мак Луроск. Именно он продал мне эти ошейники.